— С добрым утром, детка! — Федор Васильевич! — восторженно отозвалась она. — Довожу до твоего сведения, что все остается в силе. Я ужасно соскучился. Только не смей называть меня по имени-отчеству. И еще, когда увидимся? Федор Васильевич вернулся в Москву на сутки раньше, чем Мака, и первым делом, войдя в свою холостяцкую квартиру, позвонил сестре. Дуська не работала, занималась воспитанием детей, домом и мужем Иваном. — Федька, мы все время с ребятами отслеживали тебя по телевизору, но тебя не показали ни разу. А зачем я тебе по телевизору? Имеешь шанс увидеть меня воочию, с подарками и потрясающей новостью? — Новостью? С какой новостью? — всполошилась сестра. «Э, — Так я тебе сразу и сказал по телефону. — Ужином покормишь? Вот тогда и расскажу. — Приезжай скорее. Мы э, собирались уже садиться, но подождем тебя. — Иваныч, ужин откладывается. Федя приехал. С легкой руки Федора Васильевича его тезку все звали Иванычем. Так их легче было различать. Дверь ему открыл свояк Иван. Но! живой классик, добро пожаловать! Они обнялись, и тут же в прихожую высыпали остальные члены семьи. Дуська повисла у него на шее, Иваныч степенно жал руку, а Шурка ревела громким басом, пытаясь пробиться к ноге родного дядьки. — Вы меня встречаете так, будто я не был в Москве по крайней мере год, — смеялся Федор Васильевич, впрочем, растроганный и умиленный. Его сейчас легко было умилить. — Ну, Шурин, пошли ужинать. Мы и так заждались. С голоду помираем, — сказал Иван. — Все рассказы и подарки потом, а то журки давно пора спать. — Федя, мой руки и за стол, — распорядилась Дуська. — Зачем мыть руки? Они у меня чистые. — Не выдумывай. — Так и быть. Спасибо, хоть ботинки снимать не заставляешь, — привычно ворчал Федор Васильевич когда все уже сидели за круглым столом на просторной кухне, Дуся не выдержала. — Феденька, а какая у тебя новость? — Нет уж. Давай сначала поедим. — А что, твоя новость испортит нам аппетит? — поинтересовался Свояк. — Тебе и детям вряд ли, — засмеялся Федор, — а Дусе запросто. — Ты женишься? — испугалась сестра отличавшая с отменной интуицией. Представь себе. — На немке! — воскликнул Иваныч. Класс! Будем к тебе в Немечину ездить! — Замолчи! — прикрикнула на него мать. — Федя, кто она? — Она прелесть! Подробности после ужина! А совмещать ты не можешь? — взмолилась Дуся. Вот так я и знал. Ладно. Вот смотри. Он вытащил из кармана поляроидный снимок, сделанный кем-то на стенде издательства «Фатум». Мака и он. «Боже мой! Сколько ей лет! Восемнадцать есть?» — простонала Дуся. «Почти двадцать четыре. Она редактор в издательстве. Дай-ка взглянуть!» — потребовал Иван. «И мне!» — попросил Иваныч. «А что?» — Хорошенькая, аппетитная! Ух, прелесть просто! — восхитился Иван. — Свежачак! — Рыжая, что ли? — спросил Иваныч. — Она, кстати, чем-то на шурку похожа, — заметил Иван. «Глупости — Глупости, отрезала Дуся. — Она хищница! В ней есть что-то от рыси. — Не ревнуй, Дусечка! — У твоего брата хороший вкус, а что молоденькая, так это ж хорошо, нарожает тебе племянников, ты же любишь детишек, у вас. Любовь, — обреченно вздохнула Дуся, несомненно, причем с первого взгляда. Ну вот, так я и знала. Она, конечно, не москвичка, у нее нет жилплощади, ничего подобного. Самое, что недоесть коренная москвичка, со своей квартирой на аэропорте живет одна, но у нее есть мама с папой и бабушка. Правда? У Евдокии Васильевны словно камень с души свалился. Никто не покушается на имущество ее любимого непутевого брата. А кто ее родители? Мама преподает иностранные языки, а папа строит мосты в Европе. И, кажется, еще туннели, ну, что-то в этом роде. А бабушка когда-то играла на арфе в оркестре Большого театра. Ты удовлетворена? Но ты еще не сделал предложение? Сделал. А, -а как ее родители отнеслись? Или они еще не в курсе? Ну, почему же? Я по телефону попросил ее руки. Мама дорогая, схватилась за сердце сестра. А как ее? «Звать!» — вдруг басом осведомилась Шура, поначалу не проявлявшая ни малейшего видимого интереса к невесте дяди Феди. «Да, в самом деле!» — поддержала дочь Евдокия Васильевна. «Мака! Ее зовут Мака!» «Маку в...» — вдруг пробасила Шура. Все оторопели. «Ты что сказала?» — первым опомнился отец. «А ну, вон из-за стола! Так ей знал, что детский сад до добра не доведет. Зачем, — спрашивается, — ты сидишь дома, чтобы твоя дочь так выражалась? А, она никогда раньше! Ах, боже мой, она же еще не понимает Фидину!» «Ну, что это за такое имя? Тамара!» — Да, — задумчиво глядя на фотографию, проговорила Дуся. — Имя Тамара ей совсем не идет, но это ужасно. — Что? — не понял Федор Васильевич. — Я теперь обязательно буду все время рифмовать ее имя, как Шурка. У него хватило чувства юмора, чтобы расхохотаться. Когда Шурку, наконец, уложили спать, Иваныч занялся подарками. Иван отправился смотреть футбол, деликатно оставив Федора наедине с сестрой. Федечка, ну расскажи, какая она. Да что рассказывать? Завтра она вернется, так что послезавтра я вас познакомлю. И только тут он вспомнил про найденную сережку. Отдав ее Маки, он напрочь забыл о находке. Интересно, она показала ее Ангелине. Надо не забыть завтра поинтересоваться. Прямо в аэропорту. Он обещал встретить дам. «Федечка, ну она ж такая молоденькая, ну о чем ты с ней говорить-то будешь, когда первый угар пройдет? М и вообще, она ж небось общительная, с кучей друзей. Что ты с ними-то делать будешь? Ну если ей придется с ними расстаться, а это тяжело». Она может не простить тебе этого. — Боже мой, велика важность. Она меня любит. Так уж и любит. Влюблена просто. Да какая там любовь? Что она еще понимает? — А дети? Ты детей ты хочешь? — Да как тебе сказать? — Понятно, понятно. Бедная девочка. — Да почему бедная? Если она захочет ребенка, я возражать не буду. Вон твоя шурка. Какая прелесть! И у нас такая же будет. О, Господи, ну какой ты легкомысленный! Тебе же уже пятый десяток. Седых волос сколько! Точно, говорят, седина в бороду. Только ты ее с работы не срывай. А я не собираюсь. Ты же знаешь, я люблю работать, когда никого нет. А если она станет петь на кухне? Петь. она еще и поет. — Нет, я просто помню, что Лёля все время пела на кухне и в ванной. Я тогда еще ничего не писал, но меня это ужасно раздражало. — Федечка, а а ты уже с ней спал? — Нет. — Слава Богу. Ну, что это с тобой? Да там условий не было. Ох, стареешь, братишка, раньше тебе никакие условия не были нужны, насколько я знаю. Ты, по-моему, только на водосточной трубе не... — Дуська, не хулигань. — Нет, ну правда. Или у тебя с ней такая чистая, непорочная любовь? — Не сказал бы. — Слушай, Федька, а ты что, и свадьбу устраивать собираешься? — Да нет. — К чему? — А девочка, наверное, захочет. Белое платье, фата, куча гостей. Надо же предъявить всем родным и знакомым, а главное подружкам знаменитого писателя я не знаменитый знаменитый не знаменитый а известный и популярный это точно у ивана на работе все тобой зачитываются ему всегда было приятно слышать что кто то там им зачитывает федь а ты говорил у нее квартира своя да и что может вам пожить пока врозь узнать друг дружку получше тогда на кой черт вообще жениться — рассердился он. — Вот и я думаю, на кой черт? — Как интересно! Раньше ты все норовила меня женить. — Так не на девочке же, Дуська! Ну что ты заладила? Девочка, девочка! Она прелестная, взрослая женщина, красивая, желанная, веселая. Она тебе понравится, я уверен. Вы еще будете дружить против меня. — Да это Бог! «Бедная мака», — думала Ангелина Викторовна, — «ничего хорошего из этого романа не выйдет». Она вспомнила взгляд Головина, который он вдруг на нее кинул, пораженный, восхищенный и откровенный до ужаса. Это был только один миг. И, наверное... Никто ничего не заметил, но ее бросила в дрожь. И какое счастье, что в аэропорт примчала снатка, и ей не пришлось ехать с Головиным и Макой. — Слушай, Гелька, а это что за мужик был? Она вздрогнула. — Какой мужик? — Ну, тот, что встречал твою Маку, писатель. Федор Головин, а что? Интересный. И ты его сразила наповал. Не выдумывай, — поморщилась Ангелина, но сердце почему-то нехорошо ёкнуло. Он Макин жених. У них любовь с первого взгляда, и это было у меня на глазах. Сегодня двенадцатая. Они познакомились восьмого и уже собрались жениться, так что... Тебе померещилось. Тогда мне жаль эту Маку. Он, видно, тот еще. Писатель-то хоть хороший? Ну, вполне приличный. Не более того. Ну, по нашим временам это уже кое-что. Ладно, фиг с ним. Расскажи лучше, как там во Франкфурте. Да, все как всегда. Только наших в этот раз было поболее. Мне это уже не слишком интересно. — Было бы кого послать, я бы не ездила сама. — Ну, а коммерческий успех есть? — Ну, вроде наметили, сколько какие сделки. — А головина печатать не собираешься? — Нет, — рассмеялась Ангелина. — Он еще рылом не вышел. — Ну, рылом-то он, положим, вышел. Да — ну тебя, Натка. ну что ты пристала? Он тебе глянулся. — Мне глянулось то, что ему глянулось.